Глава девятая Инна Зеленина Поезд грохотал в ночном пространстве где-то вблизи Балагова с таким неистовством, словно хотел рассыпаться в прах. В тамбуре носились острые сквознячки, но Инна уже десять минут стояла здесь, обхватив себя руками. Через несколько часов она будет в Москве, где ждут ее родители, квартира на Гагаринском и двадцать лет прошлой жизни. Эти годы ждут ее настойчиво, хотя она подвела под ними черту — беззаботные, добрые, веселые годы. Ей трудно сбежать от вас, ей трудно сбежать от ваших привычек. Но нужно бороться. Нельзя забывать, что она уже не просто дочь своих родителей, спортсменка, красивая девушка. Она теперь Инна Зеленина, жена смешного и одержимого, крепкого и беззащитного человека. Она главная в их союзе. Это так уж получилось, это было ясно с самого начала». Она быстра, решительна и на всех производит впечатление рассудительной девушки. Но все ошибаются. Да-да, ночью, в тамбуре, можно себе в этом признаться. Она совсем не рассудительна, не на йоту. Сначала она совершает поступки, а потом начинает их обдумывать. Это рискованно, правда? Хорошо, что всегда попадались люди, способные прийти на помощь, исправить ошибки, поддержать ее. А теперь все будет по-другому, все пойдет иначе. Инна прошлась по тамбуру, попрыгла на месте и уставилась в стекло наружной двери, за которым выла и стонала темнота. Почему она не возвращается в купе? Почему так тревожно? Что особенного случилось? Вышла замуж, и все. В группе уже половина девочек сделали то же самое, а Ада Маргелян даже успела развестись. Это Сашка склонен драматизировать положение. Никакой драмы нет и не будет. Что из того, что они далеко друг от друга? Живут же люди, примеров масса. На следующий год... Она переведется в Ленинградский университет и будет ближе к нему. Зачем волноваться? Ой, холодно, даже сквозь свитер пробирает. Она прошла у вагон, все двери в купе были закрыты, она рывком опустила боковое сиденье, села, уперла подбородок в кулачок, одна за другой перед ее глазами поплыли круглогорские сцены. Вот первая ее ночь в Круглогорье, синяя ночь, мороз... Тишина, показавшаяся ей невероятной после привычного московского шума и грохота поезда. Странная квартира со скрипучими половицами, с антикварным столом. Что-то подобное она видела в комиссионке на Арбате. Она стала ходить по комнате, и в голову полезли смешные, неловкие мысли. Вот здесь мы поставим сервант. Здесь пианино, здесь несколько кресел. Эту комнату можно перегородить и устроить детскую. Здесь вдруг ей стало стыдно, и она впервые почувствовала всю неестественность своего прибытия сюда. Она словно очнулась от сна, во время которого кто-то перенес ее в неизвестную страну. Совсем недавно в Москве она лихорадочно собиралась в дорогу, не слушая криков родителей. и Только сейчас она вспомнила, что отец даже назвал ее идиоткой, и вот темный полустанок, веселый инвалид в тулупе и тулуп, которым ее закутали с головы до ног, сумасшедшая гонка по невероятной дороге, невероятная тишина, тусклые огоньки в ночи, странная квартира. А этот человек, этот выдуманный ею человек, к которому она стремилась, оказывается, улетел куда-то на вертолете. Сейчас уже никто не мог ее поправить, никто не мог помочь. Она была одна, но самое страшное впереди — встреча с ним. Она знала, что он совсем не страшный, что он добрый, смешной, порывистый. А вдруг он совсем не такой? Вдруг он пустой и холодный, как эта квартира? Вдруг он скучный сухарь? Она бросилась в комнату, где стояла кровать, подбежала к заваленному книгами столу и открыла все ящики. К черту церемонии! Она должна увидеть его сию же минуту. Должен же у него быть какой-нибудь фотоальбом. Вместо альбома она нашла несколько туго набитых пакетов, в которых продают фотобумагу. Вынуло наугад снимок большого формата. Трое парней скалили зубы, стояли обнявшись, видимо, на большом ветру. Волосы их были растрепаны, один в майке, один голый по пояс, и только Зеленин в рубашке с галстуком. Инна вспомнила их всех сразу. Этот голый, кажется, Лешка, насмешливый парень, Весельчак, Владька, такие мальчики всегда окружали Инну. Костлявый, словно вырезанное из дерева, лицо Зеленина поднято вверх, глаза зажмурены, и даже без очков он выглядит, как очень близорукий человек. Инна отодвинула локтем ворох бумаг, большие листы, исписанные мелким почерком, на полях каравеллы с распущенными парусами, рыцари, какие-то человечки-головастики, и увидела свою фотокарточку в простой полированной рамке. Достала из сумки Сашин портрет, поставила рядом со своим, положила голову на руки и заснула. Зеленин появился только во втором часу дня. Он вошел как слепой. Края его малаха и брови были покрыты мохнатым инием. Волоча ноги в огромных валенках, он подошел к Инне, стащил с головы шапку и пробормотал. «Здравствуйте, Инна!» «Простите меня!» Тяжело плюхнулся на койку. Инна вскрикнула, бросилась к нему, — Принялась стаскивать полушубок, валенки, растирать лицо, руки, ноги. Зеленин слабо стонал. Девушка побежала на кухню, разожгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой. Когда она вернулась, Зеленин сидел. На лице его кривилась жалкая улыбочка. Инна приблизилась. Он слегка отстранился, вытянула руку. «Еще раз простите». Обстоятельства сложились. Не смог встретить. Он встал и сказал уже почти нормальным голосом. — Я зашел только поздороваться. С больным придется повозиться, очень тяжелое состояние. Инна рассердилась и что-то закричала, нарочито обращаясь к нему на «ты». Зеленин, склонив голову на бок, внимательно вслушивался в ее крики постепенно светлел. у тебя же лапы совершенно обморожены воскликнула инна и снова схватила его руки зеленина растекся в блаженной улыбке и прогудел ничего подобного не обморожены сейчас я скоро приду и мы будем пить шампанское он пожал ее руки и зашагал к двери к вечеру собрались гости пришел егоров с женой Прикатили на лыжах два парня, Тимофей и волейболист Борис. Егоровы принесли пирог, а ребята — бутылку водки и рюкзак с апельсинами. Стол получился шикарный. — Прикажете рассматривать этот вечер как генеральную репетицию? Спросил Борис и подмигнул их Тимоше, этот шепнул ему «перестань». И смущенно взглянул на Инну, словно извиняясь за добродушную колкость друга. Инна рассеянно улыбнулась, посмотрела на Сашу и встретила его взгляд. Они сидели за столом вместе с четырьмя другими людьми, слушали их разговоры, смеялись, шуткам, но им было безразлично, что говорят эти люди». Они сидели на разных концах стола. Это расстояние было огромным, труднопреодолимым, но они чувствовали, что оно будет пройдено, потому что им не было никакого дела до того, что происходит вокруг. Борис включил приемники, нашел маяк, стали танцевать под старомодные фокстроты, квикстепы и польки-бабочки. Зеленин и Инна проводили гостей до почты. Егоров с женой быстро ковылял по обледенелым мосткам. Посередине улицы медленно двигался эскорт лыжников Бориса и Тимоша. Над поселком, как китайский фонарик, висела в оранжевых кольцах луна. Когда они вернулись домой, Инна убрала со стола и остановилась посреди комнаты. Она была в узком черном платье с большим вырезом. После двенадцати... Лампы горели в полнокала, желтые пятна света и тени заострили лицо девушки, Зеленин присел на подоконник, трясущимися пальцами достал сигарету, они не смотрели друг на друга, их позы были скованы и неловки. Они молчали, и это молчание, нарастая, превращалось в непреодолимую преграду. Инна прошлась к стене и от стены к печке. Несколько раз скрипнула половица, стало слышен взволнованный бег ходиков. «Бррр!» — Ина натянуто рассмеялась. «Что?» — воскликнула Зеленин и вскочил. «Зябко! Может быть, надо зажечь печь?» — Я уверен, что у меня имеется топливо, — пробормотал Саша и бросился в прихожую, где Филимон каждую неделю устанавливал штабель березовых чурок. — Что со мной? — подумал он. — Я говорю, как идиот. Почему я сказал зажечь печь вместо затопить и вместо дрова топливо? Но Инна даже не улыбнулась его странным словам и суетливым движением. Она воскликнула "Эта идея!» и бросилась вслед за ним в прихожую. Здесь они столкнулись. В темноте немудрено столкнуться. Зеленин выронил чурки. Одна из них больно ударила его по ноге и положила руки на почти голые Иннины плечи. Она сразу с какой-то поразившей его готовностью прижалась к нему, Эта мгновенная готовность неприятно кольнула Зеленина, но он тут же понял, что это только для него, для него единственного. Он сразу понял это и знал, что не ошибся. Он поцеловал ее уже много раз и все еще не выпускал из рук. Наконец Инна сильным движением освободилась, рванула дверь, пучок желтого света полоснула Зеленина по лицу, и исчезла в комнате. Зеленин заметался по тесной коморке, держа себя за голову, натыкаясь на поленницу, на косяки и причитая «О счастье! О счастье!». Потом он присел на какой-то мешок, решив покурить и подумать. Он не допускал даже мысли, что снова боится увидеть ее. что целовал минуту назад в темноте. «Эй, где вы там, сеньор?» раздался из комнаты резкий возглас. Саша вскочил, нахватал охапку дров и вошел в столовую. Он увидел, что Инна сидит на полу и смотрит в раскрытую печку, не открывая взгляда от серых холмиков пепла. Она не повернула головы в его сторону У нее не дрогнуло ни один мускул. Это было состояние оцепенения, когда глаза не в силах оторваться от какого-нибудь совершенно незначительного предмета, а тело не в силах двинуться. В таком состоянии люди обычно не думают и не чувствуют, но по изгибу Инниного тела, по ее согнутым плечам было видно, что ей в эту минуту немного страшно. Зеленин встал на колени за ее спиной, положил чурки на пол и тоже заглянул в печку. Ему показалось, что оттуда несет холодом и вонью, как из беззубой пасти старика, и, кажется, позавчера он так же сидел перед печкой и в ней неистово трещали, щелкали и плясали зубы огня. А сейчас ему показалось, что Инна смотрит в печку, словно пытаясь в ней увидеть свое будущее. Его охватил мгновенный страх, но в двадцати сантиметрах от своего лица он увидел крупные завитки коротко подстриженных ининых волос, и через мгновение его нос утонул в этих золотистых волнах. Будущее будет сверкать, как пламя. Будет счастье для двух людей, сидящих в обнимку у печи. Оно уже пришло, окружило, сдавило им грудь, сжало сердце, затуманило мозг. Самое высшее счастье любовного опьянения». Может быть, их будут осуждать за то, что они бежали только навстречу своему счастью, не сворачивая в сторону и не выжидая за то, что они слишком быстро промчали путь, отделяющий их друг от друга. Судите, рассуждайте резонно, вспоминайте доброе старое время, когда объявляли помолвки». дарили кольца и ждали, ждали. Двум молодым людям, сидящим у печки, нет никакого дела до ваших рассуждений. Они блуждали, как молекулы в хаосе броуновского движения, столкнулись, узнали друг друга и сразу же протянули друг другу руки. — Завтра же мы идем в ЗАГС, — решительно заявил Саша. Глупый рассмеялась Инна и погладила его по голове. Разве это так важно? Все равно завтра мы идем в ЗАГС. Ого! Она опять засмеялась и чуть-чуть отодвинулась. «Знаешь, Сашка, ты все-таки очень переменился».